Глава сорок седьмая. Настоящая хозяйка магической фабрики. История с вором закончилась. Магическая фабрика работала исправно, заказов от королевского двора хватало. Одним словом, все было хорошо. Можно разъезжаться. Но как раз с р а с с е л е н и е м возникли проблемы. Первым в доме Хейденов пожелал жить Рю. Он не хотел расставаться со мной, а я была только рада его компании. Следом за Фили нам задержалась бабуля, и объяснив, это тем, что она не может без Рю. Мы с Рорком не возражали. э т у чрезмерно активную старушку лучше держать под присмотром, а то еще натворит дел. о л е с а Леса в итоге тоже осталась. м о л о д н о й в огромном особняке ей будет одиноко, но не выгонять же ее в самом-то деле. Так и получилось, что мы продолжали жить все вместе в доме х е й д е н о в Рорку даже нравилось, что дом полон людей. А я просто наслаждалась тем, что у меня теперь большая дружная семья. Затем пришла пора взять бразды правления фабрики в свои руки. Мы с Рорком устроили собрание для работников магов и объявили, что Алиса Вирингтон передала фабрику Алисе Хейден. Отныне я здесь хозяйка. Маги отнеслись ко мне настороженно, наверное, боялись, что я начну с увольнений. Они не знали, что последние месяцы ими руководила тоже я. Но я быстро заслужила их у в а ж е н и е и даже любовь благодаря мудрому по их мнению управлению фабрикой. Проще говоря, я ничего не стала менять, и это пришлось им по душе. Единственным, с кем у меня не заладились отношения, как ни странно, был с к е й ф Он с первого взгляда не взлюбил новую хозяйку. Но я не могла потерять столь ценного сотрудника. с к е й ф лучший работник т е м п у с а а еще он гений. Мне необходима его поддержка и знания. Я долго думала, как все наладить, и в итоге пришла к выводу, что надо рассказать ему правду. Но сначала посоветовалась с Рорком. Мне кажется, с к е й ф не любит меня из-за того, что я заменила Олесу. Призналась я мужу. Как можно тебя не любить? Искренне удивился он, целуя меня в шею. Но я была слишком сосредоточена на мыслях о Скейве. Он как будто ревнует, понимаешь? Кого, кому? Нахмурился Рорк. Он тоже был еще тем ревнивцем. Намек на то, что кто-то неравнодушен к его жене, м е г о м включил в нем режим о т е л л а Да не меня, успокоила я. Речь об л е с е Когда я была в ее теле, мы отлично ладили, а сейчас с Кейв холоден со мной. Думаю, причина именно в о л е с е Она ему нравится. Он полагает, что я забрала у нее фабрику и недолюбливает меня за это. Надо ему все объяснить. Этот разговор состоялся утром, как раз перед поездкой на фабрику. Рорк не стал меня отговаривать от откровений со Скейвом. У него была очень правильная позиция: довольная жена, счастливый брак. о п а с а ь с я м н е тоже было нечего. Даже если Скейв всем разболтает, что я из другого измерения, мне это ничем не грозит. Во-первых, я попала в продвинутое общество. Здесь не сжигают на кострах за инаковость. А во-вторых, мой муж дознаватель на королевской службе. Если что, он меня прикроет. В итоге я оказалась права. с к е й ф воспринял правду спокойно и даже обрадовался, что как работал со мной, так и продолжит. Тот разговор стал началом нашего примирения. Обиды были забыты, мы снова трудились вместе на благо фабрики. Как-то я спросила Скейва: "Тебе не надоело делать мази от морщин?" Он скривился. Я попала в болевую точку. "У тебя есть идеи получше?" поинтересовался он. "Как насчет очистителя магических выбросов?" Тот, кто его изобретет, прославится на все королевство, а может и за его пределами. Выбросы фабрики в серьез меня волновали. Свежие еще в памяти бабочки-убийцы. Плюс ожившую статую пса в особняке Вирингтонов так и не удалось поймать. Днем эта собака в прямом и переносном смысле слова где-то пряталась, а ночью в ы л а Спать в особняке было решительно невозможно. Это еще одна причина, почему бабули Олесы не спешили возвращаться в семейное гнездо. Скейф задумчиво потер лоб. Пожалуй, я могу это сделать, если использовать фильтр магии, добавив в него... Дальше началась непереводимая игра слов с магических символов, в которой я ничего не понимала. Скейф увлёкся новой идеей, начал переставлять колбы, сразу что-то смешивать и н а ч о н т о забыла о моём присутствии в лаборатории. Я не стала мешать гению за работой и вышла на цыпочках, тихонько прикрыв за собой дверь. Что, ж, р ю Кажется, у нас скоро будет очиститель. Улыбнулась я Филино. Ух! Согласился р ю который по-прежнему частенько сопровождал меня на работу. Мы вышли в торговый зал, но до лестницы на второй этаж не добрались. Нас перехватил запыхавшийся сторож по совместительству местный почтальон. Именно он получал и разносил почту по фабрике со срочным посланием. Королевская депеша, сообщил он. с т а р ш а й п р и н ц е с с а выходит замуж. Королев заказывает фабрике темпус свадебный наряд для дочери. Она требует с а м о е ш и к а р н о е п л а т ь е на к а к о е мы только способны. Я дрожащей рукой забрала у с т о р о ж а послание. Королевская свадьба – это же потрясающая возможность показать себя. На ней будут гости из соседних государств, как минимум жених и его семья. Если наряд невесты всем понравится, то к нам пойдут заказы из заграницы. От подобных перспектив у меня з а г р у ж и л а с ь голова. Я поспешила скорее рассказать эту великолепную новость Рорку. Бегом поднялась по лестнице, влетела в кабинет без стука и прямо с порога заявила: «Нас ждет грандиозный успех. Мы сделаем такой свадебный наряд для принцессы, что о нем будут говорить еще долгое время». Дипеша подсказал Рю опешившему Рорку, кивнув на послание в моей руке. Я была слишком перевозбуждена, чтобы рассказывать детали. Рорку пришлось вникнуть в них самому. Он забрал у меня д е п е ш у и внимательно прочитал. Это большая ответственность, заметил он. А, я подняла голову от листа бумаги, на котором уже рисовал эскиз будущего платья. а Ты, конечно, справишься, да, моя императрица? Усмехнулся муж. Но я не сразу поняла, с чего вдруг он так меня назвал, а потом покраснела, вспомнив нашу первую встречу. Именно так я тогда представилась. Рорк подошел ко мне, обнял за талию и привлек к себе, поцеловал так нежно, что заныло сердце. Только он такой мел, одним прикосновением губ выразить всю силу своей любви. Покажешь, что задумала? спросил он. Смотри, я подвинула к нему лист бумаги. это будет платье-драгоценность, бриллиант во праве белого золота, спышной юбкой и длинным поистине королевским шлейфом. Ох, ох, ох! присвистнул р ю изучив мой набросок. Принцесса придет в восторг, кивнул Рорк. А ты? уточнила я. А я в восторге от своей жены. Произнес он целуя меня, н а этот раз совсем не нежно, а очень даже страстно. Скрипнула дверь кабинета. Это потихоньку ушел р ю Мы с мужем остались одни, а значит, могли немного времени уделить себе. Ту жажду, что Рорк породил во мне своим поцелуем, срочно требовалось утолить. Или я за себя не отвечаю?